Глава 18. Что? Я не вижу ничего угрожающего, сказал семейный доктор Василий Васильевич Сорока. Много лет друживший с Евгением Антоновичем и выписывавший рецепты на все случаи жизни: от простуды, давления и бессонницы, давление пониженное, Вегета дистония. Ну, да это старая проблема. Резкая потеря веса, неудивительно, после смерти мужа, он смотрел на Алекса не то чтобы неодобрительно, но подчеркнуто бесстрастно. И пара башмаков, не истоптавши, легко читалась на его выразительной физиономии. Тошнота, головокружение, обморок, все это похоже на спазм сосудов. Но не это меня настораживает. Он, наконец, посмотрел прямо в глаза Алексу, и тому показалось, что во взгляде врача мелькнула неприязненная брезгливость к нему, Алексу. Охотнику за преданным, аморальному типу, нечита покойному настоящему мужу. Юлия Павловна очень неспокойна, что-то ее угнетает. Реакции замедлены. Она долго думает, прежде чем ответить на вопрос, отвечает неохотно. Я давно ее знаю. Она очень переменилась после смерти Евгения Антоновича. Я бы показал ее психиатру. Хотите, я договорюсь?» Он снова не смотрел на Алекса и изучал сосредоточенно царапину на правой ладони. «Доктор», — сказал Алекс, — Испытывая неловкость человека, которому приходится оправдываться, я не знаю, что может угнетать Юлю. Мы были в Мексике почти две недели, все было хорошо. Может, местная еда или вода. Нас предупреждали, что могут быть проблемы. Хотя воду мы не пили. Там никто не пьет местную воду. Не похоже. С сомнением проговорил врач, но давайте проверим желудок, печень. Ее укусил жук. Вспомнил Алекс. Жук? Что за жук? А мы его не видели. Юля заметила кровь на шее уже в гостинице. Мы были на экскурсии. Она говорит, что ничего не почувствовала, да и следа от укуса не было». Так, маленькое красное пятнышко и кровь. Гид сказал, что у них нет ядовитых насекомых. Василий Васильевич хмыкнул неодобрительно в адрес гида, которому нельзя верить, так как он лицо заинтересованное. «Температура была?» — спросил он, придвигая к себе карточку Юлии и перебирая ее страницы с бережным интересом библиофила, листающего редкую книгу. «Не было». «Тошнота, рвота, расстройство желудка, сыпь». «Нет, ничего такого не было. Вообще ничего не было. Мы приняли душ и пошли ужинать, и если бы не этот случай, то и не вспомнили бы». «Давайте понаблюдаем Юлию Павловну в стационаре», — предложил врачу наконец. «Я с ней сам поговорю. Может, тропическая хворь какая-нибудь». «Сейчас столько модифицированных вирусов развелось. Ни в одном справочнике не найдешь. Мой приятель заведует третьей городской больницей на Сосновской». Мужчины разговаривали в кабинете доктора. Юлия одевалась после осмотра в соседней комнате. «В больницу лечь?» Она категорически отказалась. Она хотела домой. Утром все симптомы мексиканской болезни исчезли, остались только слабость и сонливость. И Юлий казалось уже, что ничего такого и не было. Так, вегетативный бунт, как называла всякие взбрыки организма приятельница мамы Ирина Моисеевна, врач-диетолог областного дома отдыха водников. К взбрыкам относились внезапная температура, возникающая на ровном месте, аллергии, расстройство желудка, резкая сонливость, обмороки. Словом, все то, чем не очень крепкий человеческий организм отвечает на потрясение психического порядка. Не всякий, правда. Скорее всего, причиной вчерашнего вегетативного бунта явилось злосчастное подметное письмо от неизвестного благожелателя. Но никому ведь об этом не расскажешь. «Ничего не было», — сказала себе Юлия, «ничегошеньки». Она была уверена, что автор письма не успокоится, напишет еще одно письмо или пять. Ну и что? Кто предупрежден, тот вооружен. Письма без обратного адреса не вскрывать, уничтожать, как ядовитую гадину не читая. Надоест же этому подонку в конце концов, — думала Юлия, прикидывая, не рассказать ли про письма Алексу. Женьке она бы рассказала, а вот Алексу ни за что, — решила Юлия после недолгих колебаний, сознавая скорее чувством, чем разумом, что пока об анонимке знает она одна, той как бы и не существует вовсе. Лучше сразу умереть. Пусть думает на жука. Как ни странно, Юлию не особенно испугали ни головокружение, ни внезапная потеря сознания. Почти не испугали. Головокружение бывали у нее и раньше, иногда целыми неделями. Настроение тогда зависело от незначительных мелочей, как хорошее, так и плохое, а давление прыгало, намертво сцепившись с атмосферным. «Тебя, Юльца, нужно посадить под стеклянный колпак», — говорил Женька. «Головка Бобо? Ну, дай поцелую». Ничего нового таким образом в ее жизни не произошло, ну, разве что покрепче прихватило только и всего. Обмороков с ней раньше не случалось, но и этому есть разумное объяснение». Резкая смена климата, 12-часовой перелет, чужая экзотичная кухня, а задаченный организм, не зная, как реагировать, зашел в тупик. Человек может убедить себя в чем угодно, в том, что черное – это белое, и наоборот. Мы верим в то, во что хотим верить. Жук? Глупости. Там нет ядовитых жуков, иначе... Все бы об этом знали. Ведь и других кусают. Дело было не в жуке. Письмо. Письмо было причиной. Между вегетативным взбрыком организма и письмом протянулась тонкая прочная ниточка. Возможно. Но, с другой стороны, «после того» вовсе не значит «вследствие того». А может, в конверте был яд, как были споры сибирской язвы или чумы в конвертах, полученных рядом американских граждан после теракта 11 сентября? Но, во-первых, это у них, а не у нас. А во-вторых, неизвестно, то ли было, то ли нет, у страха глаза велики. Через несколько дней Юлия почти забыла о подметном письме, а когда вспомнила, то удивилась, почему она так испугалась. Мало ли дураков и негодяев на свете. Ее инстинкт самосохранения шлепнул сургучную печать на картонный кружок, болтающийся на веревочках, соединявших две половинки двери в комнату памяти, где хранились самые опасные воспоминания. Нельзя, мол. Говорят люди, а дети, в особенности видевшие что-нибудь необычное, Летающие тарелки, зеленых человечков, убийства. Тут же это забывают. Но нет-нет, да и мелькнет у нее мысль, что письмо было. И всплывали перед глазами черные аккуратные строчки о старых бабах, падких на молодую плоть. Чаще всего ночью. Черные строчки висели в воздухе, чуть покачиваясь. «Кто?» Думала она тогда, испытывая страстное желание заглянуть в глаза этому. Она лежала без сна, прислушиваясь к дыханию спящего рядом молодого мужа, молодой плоти, и думала, думала. О чем, собственно, письмо? О молодом муже или о деньгах, оставленных покойником? О любви или о деньгах? Кто это Написал. Оскорбленный в своих чувствах ревнивец, отверженный поклонник, у нее смешно, или поклонница Алекса, выказавшая в письме свое уязвленное самолюбие. Очень личное письмо, ослепительная красавица Лиска, вряд ли. Она, скорее, закатила бы публичный скандал с мордобоем. Письмо — это расчет, умысел, заранее обдуманное намерение, подлость и тайна. Другие женщины Алекса... А где, кстати, его жена? Алекс сказал как-то, что она в Италии, собирается замуж за итальянца, владельца ресторана, где трудилась посудомойкой пять лет, пока тот, наконец, не понял, что лучшей жены ему не найти. А женщина, которая была у него, до Юлии. Ведь был же кто-то? Был. Алекс никогда ничего ей не рассказывает, не пускает в свою жизнь. Почему? То есть он рассказал ей то, что с его точки зрения необходимо знать жене о муже. Она знает, что воспитывала его мать. Отец исчез, когда Алексу было полгода. Мать работала вахтером в каком-то учреждении, подрабатывала уборкой квартир. Они жили бедно. Мать умерла от рака уже давно. Переживала, что не дождалась внуков. А с женой они разбежались через год после свадьбы. Им еще и двадцати не было. Ребенок, ради которого они поженились, родился мертвым. И оказалось, что ничего их больше не держит вместе. К счастью, — сказал Алекс, — ну, какие из них родители? Сейчас Алексу 29, — думает Юлия, — за 9 лет много всего произошло. Он учился в строительном институте, потом на компьютерных курсах, работал ночным сторожем писал контрольные заочникам, вывозил гулять старичка инвалида театрального режиссера, в прошлом, читал ему книги, писал дневник и письма под его диктовку. Тот познакомил Алекса с европейской литературой, театром и кино. Юлия с самого начала отметила несовременную начитанность Алекса. Он рос в ту же эпоху, что и Денька, «Дискотеки, пепси, секс». Она невольно улыбнулась, вспомнив, как Денька, которому было тринадцать, водил в дискотеку трех семнадцатилетних барышень. Не случилось у них кавалера, хотя бы одного на троих, а с молодым человеком, даже таким, как Денис, было спокойней. Они насыпали ему мелочи в полиэтиленовый мешок, и Денька честно отстоял, в очереди за билетами в самый популярный городской дискоклуб. Когда подошла его очередь, он вытряхнул деньги из мешка, и кассирша принялась считать монетки. Очередь зароптала, кассирша сбилась и принялась пересчитывать снова. «Ну ты, мужик, даешь», — сказал парень, стоявший за Денькой. «Церковь взял». «Не брал я никакой церкви», — пробурчал Багровый от смущения Денька. Мелочи на четыре билета не хватило. В очередь веселилась от души. Парень, спрашивавший про церковь, высыпал горку серебра в Денькину ладонь. Все это сын простодушно поведал им с Женькой. «А что ты там делал?» – спросила удивленная Юлия. «Танцевал?» – «Еще чего!» – фыркнул Денис. «А что за девочки?» – спросил Женька. Зайка из четвертой квартиры еще две из ее класса. — А что же вы там делали? — допытывалась Юлия. — Они танцевали с летчиками, а я слушал музыку. Они мне все свои пирожные оставили и гибрид. А потом еще и летчики тоже принесли два пирожных. Какой гибрид? — Грейпфрукт, — отвечал Денька. — Но мне он пофигу, горький, а пирожные — кайф. В голосе его слышалась гордость. «Целых шесть штук!» Алекс тоже, наверное, ходил на дискотеке с девочкой, хотя вряд ли он работал и учился. Ему было некогда. Письмо, возможно, от одной из его женщин. Нет, вдруг подумала она, их поколение не напишет падких на молодую плоть. Не их словарь. А кроме того, с их точки зрения, деньги за секс – это нормально. Хочешь секса – плати. Товар – деньги – товар. Формула вечная, как жизнь, а секс – такой же товар, как и всякий другой. А почему, собственно, его поколение? А если не его? А если прошлая женщина Алекса была старше его? В зрелом возрасте, как и она. Юлия. Может, он из тех развитых мальчиков, которых тянет к женщинам, а не к девочкам. Как он сказал тогда на пляже, девочки перестали привлекать меня еще в школе. А может, после своей детской женитьбы он стал бояться их? Со взрослой женщиной никаких проблем, еще и... Завтраком накормит после ночи любви и деньги в карман сунет на такси, и не только на такси. «Хватит!» — сказала себе Юлия. «Все равно ты ни до чего не додумаешься. Может, это Марик пишет, тайно влюбленный». Юлия рассмеялась, вспомнив толстощекое озабоченное лицо Марика в президиуме Международного собрания. Марик в роли анонима, с его понятиями о приличиях. Она вспомнила, как он пришел к ней утром, как они пили кофе, он хотел рассказать что-то, да так и не решился. Долго топтался в прихожей, прощаясь, и ушел недовольный собой, какой-то несчастный. А потом пришла Ирка, тоже недовольная и несчастная, и сказала, что Марик дурак и наломал дров, За всю прошедшую неделю Юлия ни разу не вспомнила об этом. Марик провалил две сделки подряд. Его кинули, и фирма на грани банкротства. «Придется срочно продавать кольца и шубы», — подумала она. «И не на что будет покупать молодую плоть». Черт, вот привязалась. Вот это уже настоящая проблема, по сравнению с которой... Дурацкое письмо благожелателя выглядит просто смешно. Необходимо срочно принимать меры. Как ни странно, Юлия почувствовала облегчение и благодарность судьбе, которая поставила в один ряд два таких разновеликих события и дала понять, что есть что. Она повернула голову. Алекс спал, лежа на спине. Раскрывшись, неслышно дыша. Мерно вздымалась его выпуклая грудь, темная продолговатая родинка у левого соска казалась чечевичным зернышком. И мягко велись во впадине на груди светлые легкие волоски. И в который раз уже Юлия подумала, что Алекс очень красив, и что брошенную женщину можно понять. Завтра же поговорю с Алексом. Приняла решение Юлия его мастерская. Не бог весь что. Можно оставить на помощника. Опыт в него есть. Всякие там юридические тонкости знает. И позвоню Марику. Думала она, засыпая. И уже на самой границе перехода от бодрствования ко сну подумала, что... Пойдет работать во французский дом, где работал раньше, когда был Женька. И Алекс, как когда-то Женька, будет заезжать за ней после работы. Эта мысль ей так понравилась, что Юлия даже улыбнулась. — Все будет хорошо, — сказала она о себе, пересекая зыбкую черту между сном и явью охваченное предчувствием радости. Все будет просто распрекрасно. На другой день Юлия проснулась с тем же чувством радости, удивляясь и прислушиваясь к себе. Алекса уже не было рядом. Она слышала, как он возится в кухне, готовит себе завтрак. Юлия отбросила одеяло, осторожно спустила на пол ноги, Нашаривая комнатные туфли. Головокружение как не бывало. Голова была свежей и ясной. За окном уже было светло. День обещал быть неярким. По небу быстро проносились серые облака, Приоткрывая вдруг ярко-синие небесные колодцы. Юлия, неслышно ступая, вошла в столовую и, Услышав голос Алекса, остановилась. Он говорил по телефону, она не собиралась подслушивать, просто не хотела мешать. "Нет", говорил Алекс. "Сегодня нет, я занят. Может, завтра?" "Не знаю. Нет, я перезвоню". Он осекся, заметив Юлию, и поспешно сунул мобильник в карман. Юле показалось, что он смутился. "Кто это?" спросила она небрежно, чувствуя как портится безоблачное настроение. — Артем, — ответил Алекс, — я выгнал его вчера, он рвется поговорить. — Выгнал? За что? — Он и его дружок устроили там свинарник, пока меня не было. Бутылки, сломанная мебель, объедки. Соседи сказали, что были и барышни. Гудели до трех. Ни на минуту нельзя оставить без присмотра. В голосе его была досада. «Какая ерунда!» Юлия с облегчением рассмеялась. «У нас с тобой другая проблема». «Какая?» Снова ей показалось, что Алекс смутился. «У нас неприятности». Марик, оказывается, наломал дров. Он приходил, хотел поговорить со мной, но не посмел. Ирка говорит, дело совсем плохо. «Нужно спасать». Алекс молчал, не глядя на Юлию, потом спросил, «Кофе будешь?» «Посмотри на меня», — попросила Юлия. «Ты понимаешь, о чем я?» «Смотри мне в глаза, какой кофе». «Нет», — Алекс заставил себя заглянуть ей в глаза, «я не могу». «Это твое дело». «Я не могу и не хочу. Я не имею права вмешиваться. А если я попрошу?» «Не могу. Ну, как ты не понимаешь? Не могу и не хочу. Я все понимаю, Саш. Но, боюсь, у нас нет выхода. Она сказала, у нас, впервые объединив их обоих подно целое» и если хоть что-то можно еще спасти. У тебя есть знакомый юрист? Я сделаю тебя совладельцем. Я в тебя верю. Юлия говорила, чувствуя себя актрисой, играющей беспомощную и слабую женщину, в чьих руках судьба семейного предприятия. Ситуация до такой степени отдавала мелодрамой, что Юлия с трудом подавляла в себе желание рассмеяться. «О чем, собственно, речь? Алекс — молодой муж, немолодой богатой женщины. Марик несостоятелен. По законам жанра Алекс должен спасти ее от разорения. — Алекс, — сказала она, — будь проще. И, давая понять, что разговор закончен, потребовала. — А мой кофе? Они встретились с Иркой на площади около книжного магазина. Ой, «Совсем забыла!» — спохватилась Юлия, увидев добродеевскую книгу в витрине под красочным плакатом «Книги наших земляков», выполненным старославянской вязью. Вернее, книг было много, целый ряд чистеньких, нарядных, одинаковых, как «Близнецы» десятка два, а то и три, на обложке, Были изображены беспорядочные страницы с текстами, наползавшие друг на друга. Можно было разобрать отдельные слова и целые фразы. Патриотизм пересекался с отечеством, а година опасности с лунным грунтом. Тексты, видимо, представляли собой выдержки из добродеевских статей. Смотрелось живо. И любопытство разгоралось. Хотелось открыть книжку и посмотреть, как она устроена внутри, а также поискать тексты, помещенные на обложке. Алёша мне оставил две книги. «А зачем тебе две?» «Не знаю». Он сказал «две». Они сунулись было в магазин, но дверь была заперта по случаю перерыва на обед. «Пусть нам будет хуже», сказала Ирка. «Ты как?» Она испытывающе вглядывалась в лицо Юли. «Хорошо». «А что врач сказал?» «Ничего». «Предложил обследоваться в стационаре». «А ты?» «А я отказалась». «А почему?» «Потому. Мне уже хорошо». «Из-за Женьки?» Юлия не ответила. «Да и что было отвечать?» Ирка сама все знает. Юлия никогда не пойдет в больницу, где умер Женька. И ни в какую другую. Они бесцельно брели вдоль улицы. Было холодно, но не по-зимнему еще, а по-осеннему. Ночью шел в снег, к утру он растаял, под ногами хлюпало. Иногда начинал накрапывать мелкий дождь, тоже осенний, который осень напоследок вытряхивала, из своих кладовых, неохотно уступая зиме. В такую погоду хорошо болеть. Лежать в постели с горлом, повязанным старым махеровым шарфом, пить горячий чай с малиной и читать детективный роман. Они поравнялись с высокой красной дверью, обитой по периметру золотыми гвоздиками. Из витрины на них смотрел громадный дракон, в горящей красно-золотой чешуе с выпученными глазами и страшными клыками, с торчащими собачьими ушами, гребнями и наростами на всех частях извивающегося тела, украшенный цветочными гирляндами, совсем не страшный, даже добродушный. Выражение его морда говорило, «Я хороший, просто у меня служба такая». Это был китайский ресторан, Золотой дракон. Они вошли. В Фое висели гирлянды разноцветных фонариков, гигантский плоский аквариум, в котором плавали разивая рты золотые рыбы размером со среднего карпа, отделял фое от зала. Навстречу им спешил улыбаясь во весь рот приветливый азиат в смокинге, любезно кланяясь и повторяя: добро пожаловать. Он проводил их в зал и передал из рук в руки рослому красивому официанту, тоже в смокинге. Красавицу садил их за столик, отодвинув кресло, протянул тяжелые красные с золотом папки меню. «Бывший дипломат», — шепнула Ирка Юли, «У них здесь обалденные мужики, а еда?» — спросила Юлия, которая была здесь впервые. Ресторан открылся совсем недавно. Мне нравится. Полно экзотики. Свинина в ананасах и апельсиновом соусе с чесноком. Нарочно не придумаешь, но вкусно. А Марику? Спросила Юлия. Марику? Удивилась Ирка. Не знаю, я была здесь без Марика. А с кем? Спросила Юлия, ожидая, что Ирка выложит все подробности. Но Ирка рассеянно отозвалась. С кем? Ни с кем. «Одна. Шла мимо и зашла». «Ну и не говори», — хмыкнула Юля. «Нет, правда». Настроение было паршивое после разговора с Мариком. «Нет, Юль, ты скажи, вот почему мне так не везет в личной жизни, а?» Она смотрела на Юлию, и лицо ее было сумрачным. «Ирина, что с тобой?» «Да надоело все. Марик надоел». «Жизнь моя надоела пропащая! Марик дурак!» Я все чаще думаю, неужели Марик — все, чего я достойна? «Я поговорила с Алексом», — сказала Юлия, — «и...» Он отказался. «И что теперь?» Ирка, казалось, растерялась. «Что будет с Мариком?» Я пошутила, — поспешно сказала Юлия, чувствуя себя довольно глупо. Столько неподдельной тревоги было в Иркином голосе. Он согласился. Не сразу. «Я поговорю с Мариком, а потом мы все вместе встретимся с адвокатом, подпишем, что нужно, и все будет в порядке». Она погладила Ирку по плечу. Юлия старалась не думать о Марике. Она предвидела его скорую обиду, свою неловкость, Паузы, которые неминуемо возникнут в разговоре. Марик, конечно, будет обижен, но как же. Полтора года он сражался с ветряными мельницами за честь прекрасной дамы и в результате должен уступить кому-то, какому-то выскочке. Только потому, что тот спит с женой бывшего хозяина. Провалил две сделки. Во-первых, он сам собирался рассказать ей об этом, Да все момента подходящего не было. Во-вторых, это бизнес. Сегодня ты кинул, завтра тебя, и наоборот. Ничего страшного. У фирмы солидная репутация, деловые партнеры в Европе и Азии. «Прорвемся», — скажет Марик, свое любимое словцо. Женьки тоже говорил «прорвемся». Юлия вздохнула. «Прекрасно». В голосе Ирки слышалось облегчение. «Марик хорош на своем месте. У него нет хватки. Решения он принимает дурацкие. И к деньгам его лучше не подпускать. Он разденет тебя в два счета. Ему и в карты никогда не везло, и в любви. Если бы он не был моим мужем, я бы сказала, «Гони его поганой метлой». И чем раньше, тем лучше. Она повеселела и призывно улыбнулась красавцу-официанту, который подошел к их столику, протянула ему меню и сказала мне «Восторг генерала Цоя». «Что это?» — спросила удивленная Юлия. «Цыпленок с ананасами, чилийским красным перцем и разными овощами. А что мне?» — Возьми креветки в чесночном соусе с молодыми побегами бамбука, — предложила Ирка. — Помнишь, мы всегда были уверены, что китайцы едят один рис? — И соловьиные язычки, — добавила Юлия. — Цыпленок лучше, — рассмеялась Ирка. Настроение ее заметно переменилось, глаза опасно заиграли. Когда через некоторое время к ним подошел знакомый уже официант, она, заглядывая ему в глаза и облизываясь, как волк из красной шапочки, проговорила низким, особым голосом. «Утробный», — называла его Юлия, растягивая гласные. — Просто потрясающе! У вас все здесь так вкусно! Ирка обожала двусмысленности и могла брякнуть все, что угодно, с самым невинным видом. Понимайте, мол, в силу своей испорченности. Юля опустила глаза в тарелку, чтобы не рассмеяться, чувствуя, как вспыхнули скулы. Бывший китайский дипломат не понял или сделал вид, что не понял, улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, и два вампирских клыка в уголках рта превратил глаза в щелочки и сказал «Все». Он смотрел ей в глаза, и неподвижное лицо его, необыкновенно красивое, экзотической азиатской красотой, напоминало маску. Ирка первая отвела взгляд. Невероятно! Выпускник китайской дипломатической школы оказался ей не по зубам. Наблюдая сцену поединка, Юлия получила истинное удовольствие. Они вышли на темную уже улицу. Закат догорал за парком. К вечеру распогодилось, и небо прояснилось. Замерзшие лужи хрустели под ногами. Они остановились посреди тротуара. Домой не хотелось. «Пошли в парк», — предложила вдруг Юлия. «Пошли», — ответила Ирка, — Хоть на снег посмотрим. И они отправились в парк. У входа горели тусклые синеватые фонари, пребывавшие, как казалось, при последнем издыхании. Центральная аллея слабо освещенная уходила в непроглядную темноту. Синевато светился жесткий, как крахмальная простыня, снег на черной мерзлой траве. От снега шел холодный свежий дух, пахло мокрыми листьями и корой деревьев. Запахи снега, листьев, деревьев смешивались с едва уловимым запахом дыма. Где-то топили камин, и то, что получилось в результате, было сладким на вкус и рождало неясные далекие воспоминания о каких-то неправдоподобных зимних вечерах. В звездном морозном небе О радости катания с ледяных горок, Новом годе и елки. Вокруг было тихо, тишина густая и упругая была, казалось, осязаема. Уличный шум доносился издалека. Парк тянулся к самой реке, постепенно переходя в лес. Сначала исчезали фонари. Потом асфальтовые дорожки превращались в тропинки, а заросли орешника, терновника и крапивы делались непроходимыми. Девушки постояли на центральной аллее под тусклыми фонарями, не решаясь идти дальше. Парк, казалось, притих и рассматривал их тысячью глаз. «Ой, смотри!» Взвизгнула вдруг Ирка, тыча рукой куда-то в корне дерева. «Что?» Испуганно выдохнула Юлия, хватаясь за Ирку. «Мышь, смотри, бежит по снегу!» Крохотный черный комочек катился через снежную целину к корням старой липы туда, где торчали пики сухой рыжей травы. Добежав, мышь нырнула в траву и пропала. «Разве...» «Они не впадают в спячку?» — удивилась Юлия. «Мыши?» «Нет, кажется». Они постояли еще немного, ожидая, что мышь появится снова, но то и все не было. Потом Юлия сказала, «Пойдем ко мне пить кофе». «Пойдем», — согласила сырка, «не хочется домой». Они пили кофе и ели ореховое печенье. Около восьми пришел Алекс, уставший и, как показалось, Юлией озабоченный. Она стала накрывать на стол, Ирка помогала. Алекс молчал, и молчание его становилось почти невежливым. Ирка рассказывала о различных диетах и о преимуществах тайской над всякими другими. Юлия вяло задавала вопросы, исключительно для поддержания разговора. Диеты ее не интересовали. Она встревоженно смотрела на Алекса, пытаясь встретиться с ним глазами, но это ей не удавалось. Он смотрел мимо. Предчувствие беды охватило ее. Ирка, наконец, замолчала. Пауза на глазах превращалась в омут и затягивала их все глубже. Ирка вдруг сказала, что ей пора, и собралась звонить Марику, чтобы приехал за ней. «Алекс отвезет», — запротестовала Юлия. Алекс молча поднялся. Лицо его было хмурым. Когда они ушли, Юлия, пытаясь унять растущую тревогу, приняла сходить по комнате. Сейчас он вернется и все ей расскажет. Внезапно она почувствовала, как закружилась голова, присела на край дивана и потеряла сознание.